Плетётся куда-то семейство негров. Впереди сидит молодой негр, рядом с ним жена. На заднем сиденье дремлет седая тёща, а молодые негритята с невероятным любопытством рассматривают наш жёлтый нью-йоркский номер. Семья едет как видно далеко, потому что к машине привязаны ведро и деревянная лестница. В Высокогорье и договязые мулы тащат по дороге деревенские фургоны и площадки. В вознице тоже в авирологах управляют стоя. Ни разу за всю дорогу мы не видели сидящего в своей повозке погонщика мулов. Это такой стиль стоять в повозке. По старинных фордов делается всё больше. Контуры их старомодные, немножко смешные и в то же время трогательные. В них чувствуется что-то почтенное. Они узенькие, старенькие, но одновременно какие-то прочные. Они вызывают доверие и уважение. Им по двадцать и по двадцать пять лет. А они все идут, возят, работают. Честные, дешевые, черные кареты. Старик чуть дышит, все в нем трясется, от презентового навеса остались ключи, а от запасного колеса только заржавленный обод, но он движется, делает своё дело, милый и немножко комичный автомобильный ветеран. А мы на западе мы уезжали от зимы и приближались к лету. И мы выигрывали не только во времени года,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 выбирают для своих городов красивые, величественные и знаменитые названия. Приятно было узнать в этом маленьком городке, что от него до Эдины 42 мили, до Мемфиса 66, до Мехико 104, а до Парижа всего-навсего 17 миль. Но мы выбрали не Париж,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 Покуда мы искали ночлег, и мистер Адамс узнавал в том доме, который мы выбрали, как идут дела в городе, как здесь отразился кризис, и что наша хозяюшка, опрятная старая американка, думает о Рузвельте, уже стемнело. Осмотр достопримечательностей, рекомендованных историческим обществом штата Миссуи, пришлось отложить до утра. Пока ми старушка хозяйка распространялась насчёт того, что дела в Ганибале идут ничего себе, и городу доставляет довольно большой доход присты приезжающие с Магрибс марктивный реликвии, что Криж в своё время был довольно населён, но всё-таки обошлось гораздо благополучнее, чем на востоке. И что президент Рузвельт очень хороший человек и заботится о бедных людях.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 перемешивались здесь с конторскими перегородками и стальными запорами банковских кладовых